Глава десятая. Так как мне никто не готовил ванну, а страх рассердить наследника у тетки был выше, чем желание опозорить меня на приеме, Талия потребовала, чтобы дядюшка уступил свою, наполненную горячей водой и ароматными маслами, ванну мне. Восторг он от этого не пришел, но ну и сильно не сопротивлялся. А я... «О, я впервые за несколько месяцев смогла помыться по-человечески в огромной медной ванне с молочно-белой водой, наполненной цветами и ароматическими маслами. Понежиться в ней я, к сожалению, не могла, но зато могла до красноты натереть свою многострадальную кожу, которую в поместье могла только обтирать влажным полотенцем или обмывать в саду в своем секретном озере». Правда, после визита туда самого наследника я вряд ли решусь снова в нем купаться, дабы не быть застегнутой врасплох. Я плескалась, как ребенок, пока в дверь бесцеремонно не забарабанила тетушка Талия с криками, чтобы я поторапливалась. Тяжело вздохнув, вылезаю из ванны. С сожалением провожу по медному краю ладошкой, словно прощаюсь навсегда с такой роскошью. Хотя так оно, наверное, и есть. Где я еще смогу понежиться в настоящей ванне? Ведь даже в нашем поместье ее нет, только деревянные лохани. Остальные сборы занимают у меня еще меньше времени. Натягиваю на себя платье Аделаиды, немного распустив шнуровку по бокам. Волосы скручиваю в простой жгут и укладываю на голове, заколов булавкой. О прически я не волнуюсь, потому что все равно все сейчас закрою красной шалью с бахромой. Встаю перед зеркалом и прикидываю, как лучше поступить. Если повязать шаль на манер платка, то рассыпавшиеся длинные волосы могут заметить императорские гости. К тому же благородные леди не носят платки, только чернь, а это значит, что так я только привлеку к себе внимание». Значит, надо соорудить тюрбан. Чем я и занимаюсь, и после нескольких неудачных попыток у меня на голове возвышается оригинальная композиция из красной тафты и бахромы. «Хельга!» — снова дергает ручку тетка, и я тут же открываю ей дверь. Талия, огромной разъяренной горой, возвышается передо мной. «Это что ты удумала?» Тычет она в меня своим толстым пальцем. «Я?» — выдавливаю из себя. «Решила околдовать наследника?» Она наклоняется и пытается задавить меня своим авторитетом. Ее авторитет в тон ее словам яростно покачивается в огромном вырезе и норовит выпрыгнуть из него и напасть на меня. «Я?» Не понимающе хлопаю глазами, с опаской поглядывая на авторитет тетушки. «Смотри у меня!» — хмыкает она, кажется удовлетворенная произведенным эффектом и выпускает меня из комнаты. Как раз вовремя, потому что стоит мне выйти в коридор, как передо мной в поклоне уже замирает слуга. «Прошу, мадемуазель Блэк, нам туда!» Он вытягивает руку, обозначая направление. И мне приходится подчиниться. Слуга ведет меня длинными коридорами и крытыми галереями. Вокруг белоснежный мрамор, огромные фасеточные окна и, конечно, картины, сотни картин. На каждой изображен какой-нибудь важный вельможа, а, возможно, и покойные нынче императоры. К сожалению, про историю империи я ничего не знаю. Ни в нашем поместье, ни среди книг, что привезли с собой Блэки, не нашлось ничего полезного. Тяжело вздыхаю. Одно я знаю точно — встреча с наследником ни к чему хорошему меня не приведет. Ни как нищую приживалку Блэков, ни как ведьму. И думать о том, чем мне грозит эта поездка в столицу, я не хочу, а очень хочу верить, что я все-таки Найду свое место в новом мире, смогу вырваться из загребущих лаблэков и зажить новой жизнью где-нибудь как можно дальше от старого поместья. Вот только дойти до места встречи с наследником без происшествий не получается. Прямо на нас, из смежного коридора, вылетает странная женщина. «Питти! Питти!» Она смотрит куда угодно, только не на нас поэтому проходится по ногам императорского слуги и врезается спиной прямо в меня. «Питти!» Она разворачивается и рассматривает меня удивленно, словно живых людей никогда не видела. Я рассматриваю ее с не меньшим удивлением. Высокая, еще довольно молодая женщина, но возраст определить трудно. Ей может быть и 40, и 50 лет. Но я склоняюсь к пятидесяти. Вьющиеся рыжие волосы собраны в высокую прическу. Нет, они совсем не похожи на мои огненно-красные. Ее волосы скорее цвета блеклой меди, приглушенного рыжего цвета, но они рыжие. И она так спокойно расхаживает с ними по замку. Госпожа Генриетта. Слуга низко кланяется с явным уважением. «Генрих?» — не глядя на него, спрашивает женщина. «Вы питье случайно не видели?» «Нет, госпожа Кенриетта, не довелось». «Какая жалость!» — отмахивается она. «А это у нас кто?» Она подходит ко мне вплотную, по местным законам бесцеремонно берет за руку и что-то пытается найти среди линий на моей ладони, совсем как заправская цыганка у вокзала в моем мире. «Ох, дитя!» — вздыхает она. «Все так плохо?» «Я... я вообще не понимаю, о чем она, и стоит ли ей отвечать. Для большинства я все-таки немая и глупая». «Хороший выбор!» — продолжает она, касаясь бахромы на моем тюрбане. «Оттенок немного не твой, но смотрится хорошо». Разглядываю ее саму. Вот она точно не заморачивалась нарядом. Темно-синее, почти рабочее платье, пышная юбка с огромными карманами, из которых торчит всякая мелочевка, и накинутый на плечи платок, к кончикам которого пришиты золотые монетки для веса, чтобы платок не сдул ветром. Я уже видела подобное и в деревне, и у тетушки, только обычно для этого используют либо дешевые побрякушки, либо дорогие украшения. А вот монеты ну точно, цыганка! И взгляд такой пронзительный, даже пугающий. В карии и радужке вспыхивают золотые искры, кружатся затягивай меня в свой вихрь. Я стою и не могу пошевелиться. и Это пугает еще больше. Хотя сама женщина улыбается, ее взгляд смотрит мне прямо в душу и что-то там ищет. бррр передергиваю плечами. Женщина моргает и смотрит на меня уже совершенно другими глазами. Карими, теплыми, немного насмешливыми. Странные. Я Генриетта, местная чудачка. Она пожимает мою ладонь и трясет ее в приветствии. Я... «Ты, наверное, Хельга?» — не дает мне вставить слово она. «Сиротка Блэк!» — ужасная трагедия. В ее голосе неожиданно появляются участливые нотки, и они искренние. За последнее время я много слышу сожалений из-за гибели родителей и уже научилась отличать дежурные фразы от настоящей грусти и сожаления. И Генриетта была искренна в своих словах. «Но такова жизнь, малышка». Она уже похлопывает меня по ладошке, и от ее прикосновений по коже растекается мягкое тепло. «Мы живем, чтобы дать новую жизнь, и умираем для того, чтобы жил кто-то другой». Моргаю, не совсем понимая смысл сказанного ей. Позади меня раздается грозный рык и грохот. Генретта радостно вскрикивает: Питти! Вот ты где! Прошу простить меня, дорогая! Она уже собирается бежать в ту сторону, откуда раздается не то виск, не то писк. Как останавливается! Запускает руку в свой безразмерный карман и достает оттуда довольно большой желто-оранжевый камень. Держи! Она вкладывает его в мою ладонь. Придержи у себя! Я потом его заберу». Я ничего не успеваю ей ответить или возразить, потому что она уже скрывается в следующем переходе. Просто сжимаю в ладони камень и чувствую, как усталость, страхи и тревоги прошедшего дня понемногу отпускают меня, а тело наполняется мягким теплом и энергией. «Кто это?» — поворачиваюсь к замершему рядом со мной слуге. «Это госпожа Генриетт, она...» Он мнется, подбирая слова. «Она кто-то вроде главный костелянша замка, но это не точно. А теперь прошу, мадемуазель Блэк, его высочество не любит ждать. Пожимаю плечами, запихиваю камень в карман и бреду следом за слугой» но образ сумасбродной цыганки никак не выходит у меня из головы. И этот ее взгляд, словно читающий мои мысли и знающий обо мне, гораздо больше, чем я сама.